10. Покупая себе сэндвичи, Робин заодно брала упаковку для Страйка, если тот в обеденное время оказывался в конторе, а потом возмещал расходы из жестянки для мелочи. На сегодня она не спешила возвращаться. Ей, в отличие от Люси, бросилось в глаза, что Страйк занервничал, увидев, что они с его сестрой нашли общий язык. Лицо его сделалось таким же мрачным, как в первый день. Оставалось лишь надеяться, что она не сказала Люси ничего лишнего. Сестра Босса не то чтобы вынюхивала какие-то подробности, но задавала трудные вопросы. «Вы уже знакомы с Шарлоттой?» Робин догадалась, что это и есть та ослепительная красавица, бывшая жена или подруга Страйка, с которой она столкнулась первое утро. Вряд ли это можно было считать знакомством, потому она только ответила «пока еще нет». «Странно!» — Люси язвительно улыбнулась. «Я думала, она сразу прибежит на вас поглядеть». Робин зачем-то сообщила, «Я здесь временно». «Это неважно!» Люси, казалось, уловила в ее ответе какой-то скрытый смысл. Только сейчас, рассеянно прохаживаясь мимо полок с чипсами, Робин для себя уяснила, что имелось в виду. Вероятно, ей хотели польстить, но от одной лишь мысли, что Страйк начнет к ней приставать, Робин сделалась дурно. Мэт, если бы ты его видел, это громила, похож на боксера-неудачника, привлекательности не на грош, возраст за сорок, да еще...» Она подумала, какую бы еще колкость бросить в адрес его внешнего вида. «Волосы, как на лапке». Но, если честно, Мэтью примирился с ее местом работы только после того, как Робин приняла предложение медиаконсалтинговой фирмы. Наугад положив в корзину два пакета чипсов с солью и уксусом, Робин пошла к кассе. Она еще не сказала Страйку, что через две с лишним недели возьмет расчет. После разговоров о Шарлотте сестра Босса поинтересовалась, каковы же при такой скудости обстановки масштабы его бизнеса. Робин, как могла, уклонялась от прямых ответов, интуитивно чувствуя, что неведение Люси объясняется исключительно нежеланием Страйка посвящать сестру в свои финансовые дела, чтобы создать у нее впечатление процветающей фирмы, Страйку, наверное, это было бы приятно. Робин упомянул, что совсем недавно к брату Люси обратился весьма состоятельный клиент. «С женой разводится? – спросила Люси. Нет, – сказал Робин. Просто, понимаете? Я связана подпиской неразглашений. Мистеру Страйку поручили дополнительное расследование по делу о самоубийстве. «Ах ты господи!» — огорчилась вдруг Люси. ну это будет в тягость!» Робин пришла в замешательство. «Он не упоминал? Многие же об этом знают. Наша мать была известной, как говорится, группе. Понимаете?» Улыбка Люси стала натужной, а в голосе, преувеличенно бесстрастным и будничным, появились колючие нотки. «Это есть в интернете. В наше время чего там только нет, правда? Она умерла от передозы, и это объявили самоубийством. Но Стик всегда считал, что в деле замешан ее бывший муж. Доказать ничего не удалось. Стик был вне себя. Кошмарная, жуткая история. Наверное, по этой причине клиенты и выбрал именно его. Как я понимаю, это самоубийство... «Тоже передоз?» Робин не ответил. Но этого и не требовалось. Люси понесло. «Ах, Стик тогда бросил университет и поступил на службу в военную полицию. Родственников это убило. Он ведь очень способный. У нас в роду никто не учился в Оксфорде, а он плюнул на все и ушел в армию. Представьте, служба его затянула. Там он был как рыба в воде. Честно скажу, я жалею, что он уволился мог бы сделать карьеру, даже... Ну, вы понимаете, когда с ногой такая штука. Робин ничем не выдал своего изумления. Люси попивала чай. «Так вы, значит, родом из Йоркшира?» После этого разговор вошел в приятное русло. Страйк появился в тот момент, когда Робин в лицах описывала, как Мэтью попробовал заняться ремонтом. Возвращаясь в контору с чипсами и сэндвичами, Робин все больше сочувствовал страйку. Его семейные отношения, ну или просто отношения, если он не был официально женат, рухнули. Ночует у себя в кабинете, искалечен на войне. А теперь еще выясняется, что его мать умерла при сомнительных, неприглядных обстоятельствах. Робин себя не обманывала. К ее состраданию примешивалось любопытство она решила незамедлительно найти в интернете подробности смерти Леды Страйк. А в то же время ей было неловко, что она, хоть и помимо своей воли, приоткрыла для себя еще одну страницу жизни Страйка, которую, как волосатый треугольник живота, случайно замеченный ею в то утро, он вовсе не собирался выставлять на показ. Робин уже отметил его самолюбие и независимость, вызывавшие у нее симпатию и даже восторг, хотя проявление этих качеств раскладушку в кабинете картонные коробки на лестничной площадке пенопластовые ваночки с подлапшие брошенные в мусорную корзину вызывали насмешку мэтью и ему подобных которые считали что оказаться в таком незавидном положении может только слабак или транжир с порога офиса робин почувствовал в воздухе какое то напряжение Страйк сидел за ее компьютером и быстро стучал по клавиатуре. Он поблагодарил за сэндвичи, но, вопреки своему обыкновению, не оторвался от монитора, чтобы уделить минут десять обсуждению дела Лэндри. «Я сейчас закончу. Посидите пару минут на диване, ладно?» — обратился он к Робин, не поднимая головы. Робин не знала, посвятила ли его Люси в подробности их женской болтовни. Оставалось только надеяться, что нет. Но она тут же мысленно отругала себя за непрошенное угрызение, В конце концов, совесть ее чиста. С досады Робин даже забыла, что умирает от желания узнать, разыскал ли он Рошель-Онифад. Анифат. «Вот оно», — сказал Страйк. На сайте знаменитого итальянского кутюрье он нашел пушистую ярко-розовую шубку, какую видел на рошеле Анифат. Эта модель появилась в продаже только две недели назад и стоила полторы тысячи фунтов. Робин ждал объяснений, но безрезультатно. «Вам удалось ее разыскать?» — спросила она, когда босс наконец отвернулся от монитора и стал разворачивать сэндвичи. Страйк рассказал, как прошла встреча, но без всякого намека на тот энтузиазм, с которым он в утреннем разговоре неоднократно подчеркивал ее гениальность. Перейдя на столь же прохладный тон, Робин отчитался о результатах своих телефонных поисков. «Я позвонила в коллегию адвокатов и навела справки о конференции, проходившей 7 января в Оксфорде». Начала она. «Тони Лэндри действительно там был. Я сказала, что мы познакомились в перерыве заседания и пожаловалась, что не могу найти его визитку». Страйк не заинтересовался этими сведениями, которые сам же и затребовал, и не похвалил ее за находчивость. Разговор угас в обстановке взаимного недовольства. После истерики, которую закатила Люси, страйк был измотан, ему хотелось побыть одному. Кроме того, он подозревал, что сестра откровенничала с Робин насчет Леды. Люси страдала от того, что их мать и при жизни, и после смерти пользовалась сомнительной репутацией. Но в определенные моменты сестру охватывало неудержимое желание мусолить эту историю. Наверное, в разговорах с чужими людьми у нее открывался своего рода предохранительный клапан, потому что в своем пригороде Люси вынуждена была помалкивать об их семейном прошлом. А может, она спешила перевести бой на территорию противника, Ей до того не терпелось выяснить, много ли известно собеседникам, что она торопилась предвосхитить их жгучее любопытство, не давая им раскрыть рта. Но у Страйка не было ни малейшего намерения посвящать Робин в историю их матери, в подробности своего ранения, в отношении с Шарлоттой и прочие болезненные темы, которые обожала ворошить Люси. От усталости и расстройства Страйк перенес на Робин недовольство всеми женщинами на свете. Ну, не могут они оставить мужика в покое. Он собрался взять свои записи и посидеть над ними в пабе Тотном, где никто не будет его дергать. Робин остро почувствовал перемену обстановки. Подстроившись под настроение молчаливо жующего босса, она отряхнула крошки и сухим деловым тоном передала ему утренние сообщения. Звонил Джон Бристу, сообщил номер телефона Марлин Хигсон. Кроме того, он договорился о вашей встрече с Гисом Мэ в четверг, в 10 утра, в его студии на Бланкет-Стрит, если вам удобно. Это в Чизике, неподалеку от моста Кью. Отлично, спасибо. После этого они не перекинулись и парой слов. Страйк засиделся в пабе и вернулся без десяти пять. Неловкость между ними сохранялась, и после ухода Робин он вздохнул с облегчением.